Вновь печали меня погружают в осьму. Нет отрады душе, нет покоя уму. Этот мир без меня обходился прекрасно. Я уйду совершенно ненужный ему.